Глава 43. Ричард выбрался из кабины эвакуатора и жестом показал Патти, чтобы та подождала, рассчитывая, что она его поймет. Затем протиснулся вперед вдоль кузова и оказался на свободе. Там его ждал Берк. Преподобный Патрик Дж. Поднял руки вверх, ладонями вперед, словно хотел сказать «Подобный Патрик Дж. Да знаю я, знаю. Он будто пробовал на ощупь воздух и заранее приносил извинения. Детектив Амос позвонила на мой телефон. Она сказала, что я должен найти вас и сказать 1041. Я не знаю, что это значит. Радиокод военной полиции, ответил Ричард. означает, что требуется срочный обратный звонок. Здесь нет сотового сигнала, напомнил Бёрг. Мы поедем на юг, сказал Джек. Но сначала вам нужно сдвинуть машину в сторону, чтобы я убрал грузовик. Кое-кто ещё собирается на юг, и они очень спешат. Он протиснулся обратно в кабине эвакуатора. и помахал Патти рукой с лесенки, чтобы та не волновалась, сел за руль, снова переключился на задний ход и увидел, как Бёрк отъезжает назад, чтобы Ричард мог последовать за ним. Он так и сделал, немного неуверенно рывками, временами задевая деревья и пару раз почувствовав довольно сильные удары веток по кузову, Когда ему удалось съехать с дороги, Ричард вывернул руль и припарковался у противоположной обочины не слишком ровно, но вполне прилично. Вслед за ним появился чёрный Мерседес. Ричард вылез из кабины. Мерседес остановился рядом с ним. Патти опустила стекло. Меня подвезёт хозяин Subaru. Было приятно с вами познакомиться. «Удачи вам во Флориде!» Патти высунула голову и посмотрела на пустую дорогу. «Мы выбрались», — сказала она. «Наконец! Спасибо вам, честно. Мы перед вами в долгу». «Вы и сами нашли бы выход», — сказал Ричард. «У вас все еще оставался фонарик. Он сработал бы снова». «Четыре больших батарейки» колласные светодиоды как раз для прибора ночного видения. В первый раз он промахнулся бы, а потом вы уже скрылись бы за деревьями. Но что дальше? Сполоснуть и повторить. Могу спорить, у него не было запасной обоймы. Он собирался в спешке. Спасибо вам, повторила Пати, честно. Удачи во Флориде, ещё раз сказал Ричард, и добро пожаловать в Америку. Он перешёл дорогу и остановился возле Subaru, а Патти покатила на юг. Она высунула руку в открытое окно, чтобы помахать Ричарду, но потом не стала убирать её и так проехала сотню ярдов, раставив пальцы в стороны, наслаждаясь потоком воздуха. ласкавшим её ладонь. Бёрк поехал на юг по просёлочной дороге. Ричард следил за полосками на телефоне. Старик тревожился из-за того, что было поздно, и детектив Амос уже наверняка крепко спал в своей постели. Ричард ответил, что она не может спать, раз отправила код 1041, срочный ответный звонок. В противном случае детектив использовала бы другой код. Сначала появилась одна полоска, затем вторая. Наконец, они оказались возле обочины, засыпанной гравием, где уже останавливались и бёрг съехал с дороги. Ричард набрал номер. Амос ответила сразу. Она не спала. Более того, ехала в машине. Джеку слышал шум двигателя. Нам позвонили из Бостонского департамента полиции и сообщили, что чистильщик вечером вернулся домой, сказала она. Карингтон у него? спросил Ричард. Они проводят расследование, ответила Амос. А что с Элизабет Касл? спросил Ричард. О них с Карингтоном до сих пор ничего не известно. сказала Амос. Может быть, не следует поехать в Бостон, предложил Ричард. Сначала вам нужно побывать в другом месте, заявила Амос. В каком? Я нашла стену Ричарда. Ладно, согласился Джек. Он появился здесь 30 лет назад. Довольно долго жил один. Потом перебрался к молодой родственнице. Он зарегистрирован для голосования, и у него всё ещё есть водительские права. Ладно, повторил Ричард. Я позвонила ему домой, продолжала Амос. Он хочет вас видеть. Когда? Сейчас. Уже поздно, напомнил ей Ричард. У него бессонница. Обычно он смотрит телевизор, сказал, что приглашает вас в гости и готов говорить с вами всю ночь. Где он живёт? поинтересовался Ричер. В Локонии, в центре. Весьма вероятно, что вы не раз проходили мимо его дома. Выяснилось, что Ричер находился в двух кварталах от дома Стена, когда провёл ночь во втором отеле. Он мог выйти на улицу свернуть налево, потом направо и снова налево и оказаться в переулке похожем на тот, где жила официантка из коктейль-бара, с дверью слева и дверью справа. Но в данном случае переулок вёл не к квартире на втором этаже, а к серии аккуратных трёхэтажных домов с внутренними двориками. Стен жил в том, что находился слева Онаmost встретила его в машине без опознавательных знаков, стоявшей у тротуара при въезде в переулок. Она пожала Бёрку руку и сказала, что рада с ним познакомиться. Потом повернулась к Ричеру и спросила, всё ли с ним в порядке. Его рассказ может оказаться очень странным, добавила детектив. Не слишком, ответил Ричер. Возможно, совсем немного. Мне кажется, я сумел почти во всём разобраться. В этой истории с самого начала что-то было не так. Теперь я знаю, что именно. Из-за того, что сказал старый мистер Мортимер. "А кто такой старый мистер Мортимер?" спросила Амос. "Старик в доме престарелых. Он рассказал мне, что в прежние времена навещал своих кузенов в Райан-Тауне и помнит парней, которые любили наблюдать за птицами. А ещё, что его мобилизовали почти в самом конце войны, но он оказался не нужен армии. У них и без него было слишком много народа. Мистер Мортимер ни в чём не участвовал и признался мне, что чувствовал себя обманщиком каждый год во время парада 4 июля. Амос промолчала. Они подошли к двери вместе. На этом настоял Бёрг, заявивший, что учитывая поздний час, они должны соблюдать хотя бы минимальное приличие, как сообщение родственникам о погибшем члене семьи. Подумал Ричард. Два военных полицейских и священник. Он позвонил в звонок. Прошла целая минута, прежде чем в коридоре зажёгся свет. Ричард увидел его сквозь матовую стеклянную панель в верхней части двери, а ещё выше обляпанную мозаику спокойных кремовых тонов, длинное узкое пространство с семейными фотографиями именно стенах. Так ему показалось. А потом он увидел старика. Выщербленная мозаика сутулый, серый, медленный, с неуверенной походкой, он шёл, касаясь костяшками пальцев деревянных перил. Наконец добрался до двери и открыл её.